Глава 12 В моде Варвара разбиралась чуть лучше огородного пугала. О новых трендах узнавала от Ингрид, когда та начинала ругаться. Сними это немедленно. Варвара соглашалась и продолжала носить свою одежду. Она любила простые вещи, как старых друзей. А моду искренне не понимала и немного презирала. Настала расплата. Варвара поняла, что должна пойти в самое чрево моды. Кроме нее это сделать некому. Игнатьев не подумает проверить важную мелочь. Она должна. Тем более дом моды располагался в двух шагах от конюшенной площади. Этот дом видела в своих мечтах каждая модница, которая хотела иметь яркий лук, но могла позволить себе одеваться лишь на опрашке. Примечание. «Опраксин двор. Вещевой рынок». Конец примечания. К тому же дом был историческим. Как-то раз давным-давно при царизме собрались офицеры гвардии и решили «Хватит покупать подарки дамам у купчишек в гостином дворе. Давайте организуем лучший в империи универсальный магазин». Гвардеец сказал, гвардеец сделал. Гвардейское экономическое общество открыло первый в империи универмаг с самым лучшим товаром. Советская власть торговать разрешила. Магазин стал называться «Дом ленинградской торговли» или просто «ДЛТ». Иногда там продавался дефицит. Когда настало изобилие капитализма, пришли московские бизнесмены и устроили филиал ЦУМа. Теперь в ДЛТ продавались бренды, которые надеть страшно, не то что постирать. От Ингрид Варвара слышала, что знаменитый бренд в Петербурге можно купить только здесь. Ингрид была к нему неравнодушна. Варвара вошла в просторный холл. Воздух был пропитан лакшери. Она вдыхала божественный яд моды, и немного робела, пока не поднялась на второй этаж. Продавщица бутика, похожая на светскую львицу, поздоровалась, но в глазах читалось, куда ты, простолюдинка, сунулась. Смотри молча, ничего не трогай, уходи быстро. Варвару занесли в список бесполезных посетителей. Платье, которое выбрала Добронина, Варвара не знала. Но у нее имелось секретное оружие про прадеда — психологика. Простой метод помогал предсказать поступки человека по характеру. Варвара сравнила буйный нрав Доброниной с платьями на вешалках. И сделала выбор. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила продавщица ласковой гадюкой. Она, бедняжка, устала от женщин, которые купить не могут, а приходят просто посмотреть. Смотреть надо в журналах, а здесь поражать глубиной банковской карточки. «Я из журнала» — Варвара бессовестно прикрылась именем известного глянцевого издания. Мы готовим материал о платьях, которые носят известные актрисы. В частности, мы знаем, что Таисия Добронина обожает ваш бренд. Продавщица решила сменить презрение на милость. Да, это так. Таисия Фёдоровна — одна из наших постоянных покупательниц. Она мне рассказала об этом. Врала Варвара, не чувствуя вины. И даже показала платье, что купила перед летним сезоном. Кажется, вот это... Пальчик Варвары указывал на наряд уверенной в себе женщины. Черные и красные цветы. Продавщица выразила полное согласие. «Яркая и выразительная модель. Получили неделю назад. Госпожа Добронина и удивительно подошла бы. Только она его не покупала. Очень жаль». Варвара впала в сомнение. Неужто психологика оплошала? Не справилась с модой? «Одно из двух таких платьев купили у нас вчера», — продолжила продавщица. «Хотя мы отправили госпоже Доброниной фото этой изумительной модели. Надеюсь, она придется оставшимся платьем». «А какое последнее платье приобрела у вас Таисия Федоровна? Продавщица сняла с вешалки голубое платье с принтом. «Вот это?» Две недели назад намекнула, что платье предназначено для какого-то важного события в ее жизни». Варвара сделала вид, что не поняла прозрачный намек. «Да, Таисия Федоровна возвращается в свой театр». Она так вошла в роли репортера, что попросила разрешения сфотографировать платье. «Для статьи». «Бренд обязательно назовёт». Продавщица сняла платье, расправила, держа завешалку, и улыбалась ласковой улыбкой. Варвара третий раз нажала кружок на смартфоне, когда её толкнули в бок. «И что мы тут забыли?» «Пора было уносить ноги». Варвара подхватила Ингрид и потащила из бутика, удивляя продавщицу внезапной переменой. «Когда выйдет статья?» — крикнула она вдогонку. «В ближайшее время!» — ответила Варвара, подталкивая Ингрид. Оказавшись на безопасном расстоянии, она выпустила локоть подруги. «Ты как здесь оказалась?» «Это я тебя хочу спросить», — ответила Ингрид, поправляя челку. Она носила короткую прическу под мальчика, нагло белого цвета. Захотелось примерить наряд от старушенца Ви. Неужели взялась за голову? Решила сделать самую важную для девушки инвестицию — в одежду? Хотя тебе же 85, как оказалось. Как раз возраст подошел. «Ингрид, у меня нет волшебной эссенции Венеры». Варвара постаралась сразу обрубить ненужные иллюзии. Меня разозлила ведущая, я пошутила. «Тебе средства красоты точно не нужны». Ингрид вздохнула. «Соврала в прямом эфире, обманула наивных телезрительниц, которые теперь места себе не находят, заснуть не смогут. Какая безжалостность!» Суровым лицом подруга показала, как сильно переживает за незнакомых женщин. Особенно за тех, которым наставила рога с их мужьями. У женщин тоже вырастают рога. Придется вам, гражданка Ванзарова, искупать свою вину. Ладно, пойдем в бар, угощаю. Согласилась Варвара. На что не пойдешь ради подруги, даже пить на жаре. Ингрид строго покачала головой. Нет уж, Жулик Ванзарова. Свою вину джином стоником вам залить не удастся. Придется основательно потрудиться, чтобы заслужить прощение. Ну а потом залить джином стоником. Варвара могла отделаться, но Ингрид была лучшей подругой. «Ну, что тебе нужно?» — почти ласково спросила она. «Вот это другое дело». Ингрид обняла ее и сообщила то, чего от нее трудно было ожидать. «Тебе зачем?» — искренно удивилась Варвара. «Сердцу не прикажешь». «Ты же всегда знакомилась сама. Моя помощь не требовалась». «Понимаешь...» Ингрид явно не хотелось говорить до конца, но выбора не осталось. «Я, когда его увидела, на меня что-то нашло, вроде слабости. Прямо не могу решиться. Рабею». Варвара поняла, что именно хочет скрыть подруга. «У него жена, ты боишься, что она вас застукает и поцарапает тебе лицо. Или устроит женскую драку, дикую и беспощадную. Будет биться за такого мужа до последнего ногтя». «Ну, что-то в этом роде», — мне хотя призналась Ингрид. «Как ты угадала?» На такие вопросы Варвара не отвечала. Она точно знала, как может повести себя подруга. «Тебе надо познакомиться с ним якобы с деловой целью». «Ага. Скажи, что я, например, психолог, который может решать проблемы». «Ингрид, зачем он тебе сдался? Ты любого мужчину получишь». «Честно?» «Врать бесполезно». Он такой душка и зая. Варвара не верила своим ушам. Это вообще не укладывалось в психологику. Ингрид влюбилась в Митеньку Крякина. Директор театра был кем угодно. Только не душка и не зая. В представлении Варвары. Неужто любовь зла настолько скрутила Ингрид? Ингрид, которая за месяц меняла от трех до пяти любовников. получала любого мужчину, какого ей хотелось. И вдруг такое. Просто чувство и чувствительность. Даже противно. А может, правда, что в девяти случаях из десяти женщине лучше казаться влюбленной сильнее, чем это есть на самом деле?» Ингрид легонько толкнула в плечо. «Эй, алё, спишь, что ли?» «Прости, задумалась о твоем счастье». «Ты поможешь, познакомишь, придумаешь какой-нибудь повод». Что оставалось? Нельзя бросать подругу, у которой помутился рассудок. Варвара обещала что-нибудь придумать. «Эх», — Ингрид печально вздохнула. «Одного жаль, что не встретила лысого принца раньше. «У тебя нет эссенции Венеры». Ингрид взглянула так печально, что Варвара окончательно убедилась. «Дело плохо». «Мне бы она пригодилась. Шмотки модные здесь куплю, но с лицом не знаю, что делать». «Зачем тебе что-то делать с лицом?» «Я некрасивая», — ответила подруга и опустила голову. А Варвара подумала. «Хорошо, что прапрадед этого не видит. Иначе он усомнился бы в силе психологики. В методе явно надо кое-что доработать и подкрутить». Но оставалось простое объяснение. Крякин — колдун. Приворожил Ингрид. Магия. «Нет, наверное, все от жары. Перегрелась Ингрид». придётся спасать.